Уже прошла неделя с того дня, как Донна Камила в сопровождении Дона Кутерье и Дона Суэро появилась в Толедо. Но она еще ни разу не появилась при дворе, что вызвало всякие кривотолки и догадки. Донна Камила ни разу не покинула своего дворца, никого не приняла. Ее мало интересовало то, что судачат ней старые знакомые, друзья и недруги, Она находила утешение в долгих беседах с Николь. Все в доме напоминало ей о муже. Король Альфонсо несколько раз посылал ей приглашение, но Донна Камилла всегда ссылалась на плохое самочувствие, что, впрочем, было недалеко от истины. Она все еще не оправилась от потрясения, испытанного после потери любимого мужа. Но как не хотелось Камилле подольше оставаться в одиночестве, Однажды ей пришлось изменить свое решение. Испуганно в ее покое вбежала Николь. «Госпожа, к вам принцесса Марион!» Едва Николь успела произнести эти слова, как дверь распахнулась, и на пороге появилась надменная принцесса Марион. Она прямо-таки поедала Камилу глазами, пытаясь сопоставить ее облик со слухами, бродившими по Толеду. На ее лице появилась Удовлетворенная улыбка, которую принцесса даже не пыталась скрыть. Камилла и в самом деле сильно сдала. Сейчас перед принцессой Марион стояла, склонив в поклоне голову, не гордая и величественная красавица, а убитая горем женщина. Правда, торжество принцессы Марион было недолгим. Когда Камилла подняла голову, то Марион едва не заскрежетала зубами. Даже смертельная бледность была к лицу Камилле, а черные одежды лишь выгодно оттеняли и подчеркивали все прелести ее лица и фигуры. Камилла казалась выточенной из дорогого мрамора. Ее глаза, еще несколько мгновений до этого погасшие вдруг вспыхнули, как два драгоценных камня, озаренных солнцем, а на щеках появился легкий румянец. «Я сочувствую твоему горю». — сказала принцесса. — Но нельзя держать себя в значении. Ты должна хоть изредка появляться при дворе. — Я тронута вашим участием, ваше высочество, — кротко ответила Камила, гадая, что же привело принцессу Марион в ее дворец. То ли простое женское любопытство, то ли очередные женские козни. Но лишь только Камила повнимательнее заглянула в глаза своей гости, как тут же поняла... Никакого сострадания участия, лишь одно холодное любопытство, еще и разбавленное ненавистью. Ваше Высочество, вы пришли посмотреть, жива ли я еще. Да, Камилла, кстати, мне приходилось слышать и такое. Многие говорили, что ты умерла. Я прошу вас извинить меня, Ваше Высочество, за мое затворничество, но я боюсь, что я еще долго не смогу появляться при дворе почему же сощурив глаза поинтересовалась принцесса марион мне не хотелось бы своим видом нагонять тоску на придворных это был явный выпад в сторону принцессы тому она после смерти отца и брата санчо недолго ходила в травой тебе идет черный наряд принцесса Марион обошла застывшую как изваяние камилу со всех сторон Я не желала бы кому-нибудь носить подобные одежды, Ваше Высочество, — отвечала Камилла. — Ты, как всегда, скромна, — сказала принцесса Марион, усаживаясь в кресло, явно не собираясь быстро покидать не очень-то гостеприимный для нее дом. — Камилла, ты должна понять и меня. Война есть война, у мужчин свои отношения, и ничто не может длиться вечно. Скоро ты сбросишь свое черное платье. «И забудешь о том, что было?» «Я никогда не забуду своего мужа, ваше высочество», — попытался остановить слово излияния принцессы Камилла. «Все так говорят», — пожала плечами Марион. «Я тоже потеряла близких мне людей. Смерть забрала моего отца, брата. Но я не забываю, что должна подавать пример подданным короля» и не позволяю себе подолгу предаваться горю, и советую тебе как можно скорее сменить черный цвет на что-нибудь более веселое. Ты еще довольно молодая, я уверена, у тебя будет много поклонников, готовых предложить тебе свою руку и сердце». Камилла содрогнулась. Слова вроде были теми же самыми, что она слышала от своей служанки Николь, но каким тоном они были сказаны, это полностью меняло их смысл. Если в словах Николь чувствовались участие и понимание, то в словах принцессы Марион не было даже намека на сочувствие. В них звучала скрытая издевка над самыми святыми для Камиллы чувствами. «Кстати, Камилла, при дворе только и говорят, что тебе. Но поверь, если ты долго еще будешь избегать нашего общества, то вскоре о тебе позабудут, как позабыли уже не одну знатную даму. Ты пойми...» Твое имя на устах народа многого не стоит, ты всего лишь тень своего мужа. И стоит появиться новому герою, как тебя и твоего мужа мгновенно забудут. Поэтому смотри и не упусти момент. Мой тебе совет, подумай о своем будущем. Спасибо за участие, Ваше Высочество. Камилла не была многословна. Ну что ж, Камилла... — произнесла принцесса, поднимаясь с кресла. — Не буду мешать твоим мыслям и твоему горю. У меня еще много дел, и я вынужден тебя оставить. Принцесса Марион покинула Камилу с легким сердцем. Она была уверена, что та еще не скоро оправится от постигшего ее горя, еще не скоро появится при дворе. Но случилось то, на что никак не рассчитывала принцесса Марион. Ее визит произвел действие. На завтра донна Камила появилась при дворе. Она все еще носила траур, но держалась уверенно, и все мужское внимание тут же обратилось на нее. Мужчины учтиво склоняли голову, приветствуя донну Камилу, дамы выказывали сострадание. Казалось, что в королевстве не существует больше никаких новостей, кроме как то, что вдова дона Гонсала де Гусмана прервала свое уединение. Камиллу неотлучно сопровождали дон Суэро и дон Кутерье. Они тактично отстранялись слишком навязчивых, как бы прикрывая собою вдову своего друга. И хоть сегодня никто не ждал появления короля, но даже и он, прервав свои дела, вышел в зал». Альфонсо среди десятков придворных сразу же отыскал взглядом донну Камиллу и, не отвечая на поклоны ближайших придворных, направился к ней. Донна Камилла ждала приближения короля, склонив голову. — Я очень рад, донна Камилла, снова видеть вас при дворе, — сказал король. камила медленно подняла голову и встретилась с королем взглядом. Король Альфонсо вздрогнул. Никогда еще ему не доводилось видеть столько печали в женских глазах, и вновь его душа вспыхнула зависть. Он понимал, что никто на свете никогда не полюбит его так сильно, как Донна Камила любила и любит Донна Гонсала. — Очень не хватает вашего мужа, — тихо произнес король. Но среди умолкших гостей его слова прозвучали, как откровениями и до этого в присутствии короля не осмеливались упоминать имя дона гонсала а теперь он сам назвал имя человека которого ненавидел ваше величество склонив голову произнесла камила мне тоже очень не хватает мужа я чувствую себя одинокой но мне кажется что дона гонсала не хватает не только мне его не хватает всей кстилии пока я сижу на троне бросил король Кастилий может не волноваться, все будет спокойно. Хорошо бы, Ваше Величество, чтобы все так и было. Король Альфонсо резко развернулся и направился к своему трону. Воцарилось молчание. Никто из придворных не ожидал, что Донна камила может столь дерзко ответить королю. А вдова Донна Гонсала смотрела вокруг себя, и ей казалось, что она видит все это впервые. Люди казались ей незнакомыми, наряды слишком вычурными, поведение неестественным. «Боже, откуда столько кокетства? Откуда столько ужимок?» Глядя на дамы благородных рыцарей, думала прекрасная Камила. «Они все выглядят так, будто не живут, а принимают участие в каком-то странном спектакле, натянут и улыбаются». Льстиво заглядывают в глаза друг другу, хвалят один другого, произносят никому ненужные комплименты, жеманно раскланиваются. Боже, неужели они не понимают, что все это пустота, что жизнь состоит абсолютно из других вещей, из больших и сильных чувств, из жизни и смерти, из потрясений и риска? А они все за этими стенами королевского дворца чувствуют себя неуязвимыми, защищенными, будто бы жизнь их не касается, будто бы то, что происходило у стен Валенсии, сказка, а не жестокая реальность. Пожалуй, единственные, кто ведет себя естественно и уверенно, это Дон Суэро и Дон Кудрье. Вдова Дону Гонсалу с благодарностью посмотрела на рыцарей, которые стояли по обе стороны от нее. Те перехватили ее взгляд и улыбнулись в ответ. «Вам что-нибудь нужно, Донна Камилла?» Учтиво склонив голову, спросил Дон Кутюрье. Нет-нет, спасибо, все хорошо. Просто все, что здесь происходит, мне кажется, странным сном, каким-то наваждением. Да тут всегда так. Они живут здесь вымышленной жизнью, совершенно далекой от реальности. Их не интересует горести народа. Их не печалит то, что Бен Юсуп вновь может собрать войска и двинуться на Кастилью. Они считают себя защищенными королем Альфонсо. «Ну, я думаю, что это не так. Единственным человеком, Донна Камилок, кто мог бы нас по-настоящему защитить. Единственным, кому народ верил, был ваш муж. Но, к сожалению, Дон Кутерье горестно качнул головой. Его с нами нет». «Да-да, Дон Кутерье. Но не стоит сейчас говорить об этом. Не стоит. Моя рана еще не зажила». И мне все еще кажется, что сейчас Дон Гонсало пройдет через весь этот зал прямо к трону. Я вижу, как он предлагает королю Педро I сразиться в поединке с конфидентом короля Арагона. а да, Донна камила это был смелый вызов. Такой мог бросить только бесстрашный человек, уверенный в себе, уверенный, что с ним Бог. Мне кажется, это было совсем недавно. Так явственно я вижу лица всех собравшихся. «Лицо короля принца Санчо, лицо мужа дону Гонсало. Я хорошо помню, как все придворные прижались к стенам, боясь пошевелиться, боясь принять вызов. Простите, донна Камилла». Дон Кутерье вновь склонил свою голову. «Тогда я тоже струсил. Тогда мне тоже не хватило смелости и решительности, чтобы выйти и принять вызов короля Арагона. Давайте не будем больше об этом вспоминать, дон Кутерье». Камила огляделась вокруг себя. Она ловила на себе восхищенные взгляды рыцарей, изучающие придирчивые взгляды придворных дам, и, стряхнув с себя оцепенением, груз печали, она приняла величественный и горделивый вид. Камила вскинула голову, широко раскрыла глаза, на ее чуть припухших и скусанных губах появилась надменная улыбка. Она вновь стала похожей на ту неприступную красавицу, камиллу о которой говорила вся Кастилья. Так же сияли елочезарные глаза, такой же величественной стала осанка. И вдруг Донна Камилла почувствовала на себе какой-то странный взгляд, цепкий и жесткий. Она даже немного поежилась и почувствовала, что сердце ее сжалось. Она слегка повернула голову и поняла, кто же на нее так смотрит. Король Альфонсо. Казалось, он ничего не замечает вокруг себя. Казалось, что ему наплевать на то, что происходит в зале. Его интересовала только Донна Камилла. Он буквально пожирал ее глазами. Его лицо было таким же бледным, как лицо Донны Камиллы. Тонкие губы подрагивали. Ноздри раздувались, как у хищного зверя, готова броситься из засады на свою жертву, на стройную грациозную лань. Донна Камила, не зная, что делать, опустила голову и отошла за колонну. Ей казалось, что взгляд Альфонса прожигает даже толстую колонну и как острая стрела впивается в ее тело. Принцесса Марион тоже заметила этот взгляд. Она сразу же догадалась, сердце ей подсказало. Король Альфонса восхищен вдовой Донна Гонсалада Гусмана. Она никогда раньше не видела на лице своего брата подобного выражения. Во взгляде короля было и безмерное восхищение, и такое же безмерное желание владеть. «Господи, что он задумал?» — прошептала принцесса Марион. Но подойти и что-нибудь сказать королю она не решилась, помня ночной разговор, помня ночную истерику брата. «Да...» Наверное, его и без того слабый рассудок уже совсем помутился. Неужели он задумал овладеть Донной Камилой? Это очень опасно. Мысли вертились в голове принцессы Марион. Она испуганно озиралась по странам, ища у кого-нибудь поддержки. Многие из придворных тоже заметили этот столь многоговорящий взгляд короля и переглянулись. А Донна камила негромко подзвала к себе Донна Суэру. «Мне плохо, Дон Суэра». Я хочу покинуть дворец. Пойдемте, моя госпожа. Тоже предложил свои услуги дон Суэру и подозвал дона Кутерье. Двое рыцари и прекрасная дама, не торопясь, стараясь быть незамеченными, покинули королевский дворец. Но король Альфонсо не спускал глаз с фигуры женщины в черных одеждах. И, видя, что она уходит, он так сильно сжал рукоять своей даги, что его пальцы... Побелели. Ему показалось, что он слышит хруст своих суставов. «Если я завладею прекрасной Камиллой, то ко мне перейдет слава Дона Гонсало!» Мелькнуло в голове короля, на его лице появилась злая и надменная улыбка. Ведь он так мечтал, чтобы и о нем рассказывали легенды, как рассказывают их о дони Гонсало. «Да, да, да!» Сам себе повторял король Альфонсо, — Донна Камилла должна стать моей. Он вспомнил свой странный ночной сон. Перед глазами его вновь поплыли бесплотные тени перед алтарем собора. Он вспомнил шершавые каменные плиты пола, почувствовал холод, вспомнил странные свечения вокруг себя и перстень. Перстень с зеленым камнем, сверкающий на мраморных плитах. Перстень, перстень. Да, я где-то видел этот перстень. И король вспомнил. Да это же перстень, который носит на безымянном пальце левой руки Донна Камилла. Значит, мой сон пророческий. Значит, мне судьба подсказывает, чтобы я взял в жены Донну Камиллу. Но... «Согласится ли она?» — король Альфонсо нахмурился. «А если не согласится?» «Да я могу все равно исполнить свое желание. Я король Кастильи, Леон и Астурии, я король Валенсии, и ослушаться моего приказа никто не посмеет». Король вскочил с трона и быстро покинул зал, удалившись в свои покои.